Глава 61. Катаклизм. Теперь Чикаго наконец оказался перед лицом того, чего многие больше всего опасались. Гигантская монополия протягивала свои щупальца, чтобы опутать город стальной хваткой. А Каупер вот в глазах большинства чикагцев и был тем самым спрутом. Подкрепленный огромной мощью и благосклонностью Хеккельмейер, Готлиб и компания, он был подобен монументу, воздвигнутому на прочной скале. Теперь между ним и осуществлением его мечты стояла лишь 50-летняя концессия, утвержденная большинством в 48 голосов из 68 олдерменов. В том случае, если постановление преодолеет вето, наложенное мэром города. Какой триумф для его мужественной политики перед лицом всех преград. Какая дань его способности не робеть перед бурей и натиском. Другие люди уже давно могли бы опустить руки и выйти из игры, но только не он. ему невероятно повезло что местные крупные финансисты сами испугались при мысли о публичной собственности на городские коммунальные концессии и передали ему огромную транспортную систему южной стороны как награду за его жёсткое противодействие нелепым социалистическим идеям благодаря влиянию своих могущественных сторонников его приглашали на выступления в различных коммерческих учреждениях перед советом агентов по продаже недвижимости, ассоциации собственников недвижимого имущества, торговой лигой, банковским союзом и так далее, где он имел возможность изложить и обосновать свои взгляды. Но влияние его кратчивого красноречия в этих организациях было в значительной мере нейтрализовано газетной травлей. Может ли что-то доброе прийти из Назарета? Этот вопрос звучал регулярно. Часть прессы, ранее преданная Хендо и Шрайхерту, оставалась такой же ожесточённой, как раньше, а большая часть остальных газетчиков, не имевших обязательств перед Нью-Йорком, считала благоразумным поддерживать рядовых граждан. Большинство исследований и сложных математических выкладок совершалось с целью продемонстрировать баснословные прибыли трамвайного треста в предстоящие годы. Невидимая рука великих банковских домов не осталась без внимания, и их зловещие намерения получили широкую огласку. Миллионы для каждого из директоров треста и ни цента для Чикаго. Такова была формулировка в газете Inquirer. Некоторые альтруисты-общественники так перевозбудились, что усмотрели в сокрушении Каупервуда свой долг перед Богом, человечеством и демократией. Небеса снова разверзлись, и они узрели горний свет. С другой стороны, местные политики, не считая мэра считались кучкой герильеров или флибустьеров, которые, подобно голодным свиньям в загоне, готовы были вцепиться зубами в любое предложение, доведённое до их внимания, но только с одной целью: они должны кушать и кушать от души. Во времена больших возможностей и схваток за преимущества жизнь всегда погружается в глубины материализма и вместе с тем воспаряет в империи идеализма. Когда море несет самые высокие валы, впадины между ними выглядят самым устрашающим образом. Лето наконец сминавало. Городской совет собрался в полном составе, и с первым дыханием осенней прохлады город был охвачен предчувствием схватки. Каупер, вот разочарованный итогом его многократных попыток втереться в доверие к народным массам, решил вернуться к старому надёжному методу подкупа. Он назначил твёрдую цену. Для начала по 20.000 долларов за каждый голос в свою пользу. Потом, при необходимости, эта цена могла подняться до 25 или до 30 тысяч долларов, что в общей сложности составляло около полутора миллионов. Тем не менее, это была незначительная цена по сравнению с грядущей прибылью. Он планировал представить свое постановление через Олдермена по фамилии Балленберг. своего доверенного помощника и впоследствии передать клерку, который внимательно изучит его, после чего другой подручный подаст его на рассмотрение объединённого комитета по улицам и площадям, состоящего из 34 членов городского совета. В этом комитете он будет рассматриваться в течение одной недели, после чего пройдут публичные слушания в общем зале Поддерживая твёрдую линию фронта, Каупер вот считал необходимым закалить сердца своих сторонников перед горнилом тяжкого испытания, через которое им придётся пройти. Олдерменов уже осаждали со всех сторон в их родных домах, окружных клубах и на общественных собраниях. Их почтовые ящики были забиты назидательными или осуждающими письмами. Даже их детей высмеивали на улицах и отчитывали за дела родителей. Священники взывали к ним в умоляющих или обличительных тонах. За ними шпионили и ежедневно поносили их в публичной прессе. Мэр, искушённый полководец, державший в своих руках бич ужаса и прекрасно понимавший это, чуял запах битвы и не брезговал настаивать на самых радикальных мерах. Подождите, когда всё начнётся, обратился он к сторонникам в Центральном концертном зале, где собрались тысячи людей и обсуждались средства и способы нанести поражение продажным олдерменам. Думаю, мы загоним мистера Каупервуда в угол. Он ничего не сможет поделать в течение двух недель, когда его постановление поступит на рассмотрение совета. А тем временем мы организуем комитет бдительности, окружные собрания, марши, митинги и тому подобные вещи. Нам нужно собрать огромный митинг в центре города вечером в воскресенье перед понедельником, когда законопроект будет представлен в финальные слушания. В это время мы хотим устроить многолюдные митинги в каждом городском округе. Скажу вам, джентльмены, «Хотя я полагаю, что в городском совете достаточно честных народных избранников, чтобы помешать Шайке Каупервуда провести этот законопроект через мое вето, я не думаю, что дело должно зайти так далеко». «Невозможно предугадать, на что решаться эти негодяи, как только увидят перед собой наличные деньги в количестве от 20 до 30 тысяч долларов». Большинство из них даже если им везло, за всю свою жизнь не видели и половины таких денег. Они не ожидают повторного избрания в городской совет Чикаго. Одного раза для них достаточно. Слишком много других ожидают своей очереди, чтобы сунуть нос в кормушку. Отправляйтесь в свои округа и организуйте митинги. Призовите ваших олдерменов предстать перед вами во всей красе. Не позволяйте им уклоняться от ответственности, усиливать или настаивать на своих правах общественных представителей или частных лиц. Угрожайте им, и не в шутку. Мягкость или доброта не проходят с такими типами. Угрожайте, и когда вы сможете добиться клятвенного обещания, будьте наготове с верёвками и убедитесь, что они сдержали своё слово. Мне не нравится призывать к самочинным мерам, но что ещё можно поделать? Враги уже сейчас вооружены и готовы к действию. Они лишь выжидают спокойный момент. Не позволяйте им сделать это. Будьте наготове. Боритесь. Я ваш мэр и готов сделать всё, что от меня зависит, но я стою в одиночестве со своим жалким правом на вето. Если вы поможете мне, то я помогу вам. Если вы будете сражаться за меня, то я буду сражаться за вас. Теперь узрите неловкое положение, в котором оказался мистер Пинский в 21.00 на следующий вечер после внесения постановления о законопроекте, когда он оказался в избирательном клубе демократической партии своего 14-го городского округа. Пухлый, с отвисшими щеками облачённый в длинный чёрный сюртук и шёлковую шляпу мистер пински сразу же столкнулся с градом вопросов от своих соседей и деловых коллег он явился сюда из-за угроз призвать его к ответу за предполагаемые тяжкие преступления и злодеяния теперь собравшимся было совершенно ясно что почти все нынешние олдермены являются преступниками и коррупционерами поэтому межпартийные склоки были практически забыты на какое-то время больше не было ни республиканцев ни демократов только сторонники и противники каупервуда но противников было гораздо больше к несчастью мистер пински был обозначен в транскрипте inquiry и chronicle как один из трёх народных избранников которым у избирателей накопилось много вопросов Будучи выходцем из еврейской семьи, он родился и вырос в 14-ом округе и говорил без акцента, как подлинный американец. Он был ни крупным, ни миниатюрным, с русыми волосами, бегающими глазами, хитроумный, изворотливый и в большинстве случаев дружелюбный. Но сейчас он сильно нервничал, был раздосадован и решительно озадачен, ибо оказался здесь вопреки своей воле. Его слегка мысленистые глазки, почти как у поросенка, в последнее время окончательно и бесповоротно сосредоточились на необыкновенно щедрой сумме в 30 тысяч долларов, не меньше. Но эта агитация на местах грозила лишить его почти неотчуждаемого права на указанную сумму. Его тяжкое испытание происходило в просторном помещении с низким потолком, освещенном пятью сдвоенными газовыми рожками простой конструкции и украшенном плакатами спортивных состязаний, азартных игр, лотерейных розыгрышей и рекламой Ассоциации развлечений и досуга Саймона Пински в беспорядке, расклеенных на грязных, давно не беленных стенах. Он стоял на низкой эстраде в задней части зала, окружённый десятком своих более или менее надёжных соратников и подручных. Все они были в чёрных сюртуках или, по крайней мере, в воскресных костюмах. Все они были хмурыми, нервными, с раскрасневшимися лицами, и все они опасались неприятностей. Мистер Пинский на всякий случай пришёл вооружинным. Речь мэра, в которой упоминалось о ружьях, веревках, барабанном бое, воинственных маршах и тому подобных вещах, получила широкую огласку, и горожане на вид были исполнены рвение устроить в Чикаго веселые выходные, где убийство одного другого олдермена могло стать настоящим украшением праздника. «Эй!» Пинский вопит кто-то из маленького моря незнакомых и решительно недружелюбных лиц. Это не митинг сторонников Пински, а пёстрый сборище раздражённых горожан, намеренных хотя бы один раз настоять на принципе неподкупности народных избранников. Здесь есть даже женщины, местные прихожанки, несколько поборниц эмансипации и активисток из женского общества трезвости, ученяющих погромы в барах. Мистер Пинский явился сюда под угрозой того, что если он не придёт, то доблестная компания потом разыщет его в собственном доме. Эй, Пинский, старый взяточник. Сколько ты надеешься заработать на транспортных концессиях? Этот голос звучит из задних рядов. Мистер Пинский дёргается в сторону, как будто его щипнули за шею. Человек, который называет меня взяточником, это лжец. Я никогда в жизни не брал ни одного грязного доллара, и все избиратели 14-го округа знают об этом. 500 человек нестройным хором. Ха-ха-ха! Хо -хо -хо. Пински не брал ни доллара. Ха-ха-ха! Расскажите кому-нибудь ещё. Мистер Пински встаёт с раскрасневшимся лицом. Это правда. Почему я должен отчитываться перед толпой бездельников, которые пришли сюда потому, что газеты подстрекают их оскорблять меня? Я работаю олдерменом уже 6 лет. Меня все знают. Голос из толпы. Ты назвал нас бездельниками. Сам ты мошенник. Другой голос, ссылаясь на заявление Пински о его известности. Все знают, не сомневайся. Третий голос принадлежит маленькому костлявому водопроводчику в рабочей спицовке. Эй ты, старый взяточник, как ты собираешься голосовать? За концессию или против неё? За или против? Четвёртый голос клерк из страховой компании. Да, за или против? Мистер Пински снова встаёт, поскольку из-за нервозности он то встаёт, то порывается встать, а потом садится обратно. У меня есть право на самостоятельное решение, верно? У меня есть право всё обдумать. Что я за олдермен, если голосую бездумно? Конституция. Республиканец, противник Пински, молодой клерк из юридической фирмы. К чёрту конституцию. довольно красивых слов пинский как вы собираетесь голосовать за или против да или нет голос из зала это каменьчик противник пинский он не посмеет ответить готов поспорить деньги этого ублюдка уже лежат у него в кармане голос сзади один из приспешников пински мощный ирландец с телосложением кулачного бойца не позволяем запугать тебя Даймон, стой на своём. Мы здесь и не дадим тебя в обиду. Пински, снова поднимайся на ноги. Это просто возмутительно. Разве мне не позволено говорить то, что я думаю? У каждого вопроса есть две стороны. Я считаю, чтобы газетчики не говорили о Каупервуде. Подмастерье плотника, читатель Inquirer. Тебя подкупили, ворюга. «Ты ходишь вокруг да около, чтобы спасти свою шкуру!» Костлявый водопроводчик. «Да ты жулик! Ты хочешь смотать удочки с тридцатью тысячами долларов в кармане! Вот чего ты хочешь!» Мистер Пински с вызовом, поддерживаемый голосами из задних рядов. «Я хочу справедливости! Вот чего я хочу!» Я хочу иметь своё мнение. Конституция даёт каждому право на свободное волеизъявление, даже мне. Я настаиваю, что у трамвайных компаний есть некоторые права, но и у людей тоже есть права. Голос из зала. В чём состоят эти права? Другой голос. Он не знает. Он не отличит народные права от лесопилки. Третий голос. Или от стога сена. Пинский продолжает с еще большим напором, потому что его до сих пор не убили. «Я говорю, что у людей есть права. Нужно сделать так, чтобы компании платили справедливые налоги. Но думаю, что эта двадцатилетняя концессия слишком короткая. Теперь по законопроекту Мирса они получают пятьдесят лет. Поэтому в общем и целом пятьсот человек нестроенным хором. Ха! Послушайте этого вора. Ты грабитель. Ты взяточник. Встёрнуть его. Хей-хо! Несите верёвку. Пинский отступает в защитном кольце саратников по мере того, как отдельные граждане приближаются к нему с горящими глазами, ощерёнными зубами и стиснутыми кулаками. Подождите, друзья. Разве я не имею права закончить? Одинокий голос Мы покончим с тобой. Ты уже труп. Наступающий гражданин, бородатый поляк. Как ты будешь голосовать, а? Скажи нам, как, а? Второй гражданин, еврей. Ты дрейной мошенник. Ты надул меня, когда мы занимались бакалейным бизнесом. Третий гражданин, швед с мелодичным голосом. Ответьте мне на один вопрос, мистер Пинский. А если большинство граждан 14-го округа не хочет, чтобы вы голосовали за этот законопроект, вы всё равно проголосуете за него. Пинский колеблется. 500 человек. О, посмотрите на этого негодяя. Он боится ответить. Он не знает, хочет ли сделать то, чего хотят его избиратели. Убить его, размозжить ему башку. Голос сзади. Не бойся, Пинский, мы с тобой. Пинский в ужасе от того, что 500 человек могут броситься на сцену. Если люди не хотят, чтобы я это делал, то, разумеется, я не буду этого делать. С какой стати? Разве я не являюсь их представителем? Голос из зала. Да, когда ты думаешь, что тебя сейчас распотрашат, как ватное чучело. Другой голос. Ты даже своей матери честного слова не скажешь, ублюдок. Пинский. Если половина избирателей скажет мне, чтобы я этого не делал, то я не буду этого делать. Голос из зала. Мы найдём избирателей, которые тебе всё скажут, как есть. До завтрашнего вечера мы соберём 9/10 избирателей. Двадцатишестилетний американец ирландского происхождения, газопроводчик, подступая ближе к Пински. Если ты Не проголосуешь как следует, мы тебя вздёрнем. Я сам помогу тянуть верёвку. Один из приспешников Пински. Эй, кто тут вякает? Мы тебя запомним. Один хороший пинок в нужное место, и считай, с тобой покончено. Газопроводчик. Только не от тебя, красномордая шавка. Давай выйдем и разберёмся. В дело вмешиваются друзья спорщиков с обеих сторон. Собрание превращается в хаос. Пински выводят из зала в плотном кольце обороны под вопли миука, нешипение и крики взяточник, вор, грабитель. После того, как проект постановления был представлен в городском совете, в Чикаго происходило много таких драматических инцидентов. С тех пор на улицах, в избирательных округах и пригородах, а иногда даже в деловом центре города, появились марширующие группы, зловещие эфемерные объединения, возникшие из ниоткуда по призыву мэра. Целые роты незваных, непрошенных и непримечательных клярков, рабочих, мелких бизнесменов и горластых поборников религии и нравственности По вечерам после работы они расхаживали взад вперёд, собирались в дешёвых залах и партийных клубах и занимались муштрой. Ради чего? Ради того, чтобы промаршировать к городской ратуше в судьбоносный вечер понедельника, когда предписание о выдаче трамвайных концессий будет выдвинуто на окончательное рассмотрение и потребовать от не раскаявшихся законодателей выполнения их долга. Как-то первы вот однажды утром, ехавший в свой офис по одной из надземных железных дорог, видел значки и бляшки, прикреплённые к атласканам пиджаков флегматичных и невзрачных горожан, сидевших за чтением газет и не сознававших присутствия воплощённой силы и власти, которой они так боялись. На одном из этих значков была изображена виселица со свободно болтавшейся петлёй. Другой был украшен гневным вопросом «Будем ли мы ограблены?» На дорожных вывесках, оградах и глухих стенах были расклеены огромные плакаты размером 4 на 6 футов. Уолдин Лукас против взяточников. Каждый гражданин Чикаго обязан прийти к городской ратуше сегодня вечером в понедельник 12 декабря. И вечером каждого следующего понедельника, пока будет рассматриваться вопрос о трамвайных концессиях, чтобы интересы нашего города были защищены от взяточничества. Граждане, пробудитесь и одолейте взяточников. Газеты пестрели пламенными заголовками, в клубах, концертных залах и церквях каждый вечер можно было слышать пламенные речи. Мужчины теперь напивались с боевой яростью участников великого состязания. Они не покорятся этому титану, который намерен сломить их дух. Они не позволят этому чудовищу сожрать себя. Его нужно заставить платить городу честный доход, или пусть убирается вон. Он не должен получить никаких пятидесятилетних концессий. Законопроект Мирса должен быть отклонён, а он должен смиренно предстать перед городским советом с чистыми руками. Ни один олдермен, который получит хотя бы 1 доллар за свой голос, не может быть спокоен за свою жизнь. Не стоит и говорить, что перед лицом такой устрашающей кампании лишь великое мужество позволило бы одержать победу. Олдермены были всего лишь людьми. Каупер вот вольно расхаживал среди них в зале комитета по транспортному сообщению и как только мог, старался объяснить правильность своего курса. Он ясно дал понять, что хотя и готов купить свои права, но рассматривает их как то, что ему причитается. В совете действовало правило бартера, и он соглашался с этим. Его непоколебимое и непобедимое мужество сильно воодушевляло его сторонников, а мысль о 30 тысячах долларов была как подушка безопасности от ночных ужасов. В то же время многие олдермены угрюмо размышляли, что они будут делать потом и куда они отправятся после того, как получат деньги. Наконец настал вечер понедельника, который должен был стать заключительной пробой сил. Представьте себе большое, величественное сооружение из чёрного гранита, воздвигнутое с миллионными затратами и чем-то напоминающее сновидческую архитектуру древнего Египта. В нём находилась городская мэрия, а также окружной суд. По вечерам на четырёх улицах вокруг него толпились тысячи людей. Для этой толпы Каупервуд стал грандиозной фигурой, боснословно богатой, с каменным сердцем, стальными нервами и зловещими намерениями, воплощением жестокой и коварной нечистой силы. Только в этот день Chronicle, точно рассчитав время и обстоятельства, выпустило номер, где один разворот был целиком посвящён доскональному, хотя и преувеличенному описанию дома Каупервуда в Нью-Йорке. Его дворас орхидеями, рассветной комнаты, мраморной отделки, резьбы и позолоты. Сам Каупер вот был представлен, восседающим на диване-качалке в окружении многочисленных книг, сокровищ, живописи и всевозможных ценностей, грудами наваленных вокруг него. Мысль автора смутно намекала на то, что здесь он сиборитствует в окружении танцующих адалисок и в избытке предаётся несказанным порокам и наслаждениям. В тот самый час члены городского совета собирались в зале заседаний, как стая голодных и наглых волков, оказавшихся под одной крышей. Зал был просторным, с высокими окнами вдоль южной стороны. С потолка свисала массивная бронзовая люстра с множеством хрустальных подвесок. 66 столов для олдерменов располагались полукругом один за другим. Панели из чёрного дуба были покрыты резьбой и отполированы до блеска. Серовато-синие стены были украшены золотистыми арабесками, и всё это придавало заседаниям атмосферу достоинства и величия. Над головой спикера находился громадный портрет маслом, изображавший бывшего мэра. Плохо написанный, пыльный, но тем не менее внушительный. Размер и форма помещения в обычных случаях создавали подобие звучного резонанса для голосов ораторов. Сегодня вечером за закрытыми окнами можно было слышать отдалённый бой барабанов и топот марширующих ног. В вестибюле Перед дверью зала заседаний собралась толпа, как минимум, в 1000 человек, с палками, верёвками, барабанами и волынками, которые время от времени заводили "Слався, Колумбия, счастливая земля". "Тебя воспеваю, родная страна" и Дикси. Olderman шлямбом, затюканный почти до ума поврачение. проследовал к дверям зала в сопровождении 300 сограждан, которые ласково предупредили его, что будут ожидать его выхода обратно. Это произвело на него самые серьёзные впечатления. Что это? поинтересовался он у своего соседа и ближайшего коллеги, олдермена Гейвгана, когда оказался в безопасности и занял своё место. Свободная страна Без понятия, устало ответил его соотечественник. Никогда ещё не видел такой банды, как та, что орудует в моём 20-ом округе. Боже ты мой, человеку здесь уже своё имя нельзя назвать своим. Теперь всем заправляют газеты и говорят кому что делать. Олдермен Пински совещался в углу с олдерменом Хоркерным. Лицо у обоих были очень кислыми. Вот что я скажу, Джо. Обратился Пинский к своему коллеге. Этот Лукас разберёг народ до предела. Вчера вечером я не поехал домой, поскольку не хотел, чтобы эти типы последовали за мной. Мы с женой переночевали в центре, но один из наших ребят недавно был здесь и сообщил, что уже к 6 вечера вокруг моего дома собралось толпа в 500 человек. Что думаешь об этом? У меня то же самое. Я не очень-то верю в эту затею с линчеванием, но кто его знает. Не думаю, что полицейские смогут хоть как-то помочь нам. Это невиданное безобразие. Кто первым вот выступил со справедливым предложением? Что с ними стряслось в конце-то концов? Снаружи донеслись звуки импровизированного оркестра, игравшего марш через Джорджу. В это время в зал вошли олдермены Зайнер Нуцен, Ривера, Роджерс, Тирнан и Керриган. Из всех новоприбывших, пожалуй, только Тирнан и Керриган сохраняли невозмутимое выражение лица. Тем не менее, вид улиц, забитых людьми с факелами, которые украсили себя значками с виселицами, оставлял довольно серьёзное впечатление. Вот что я тебе скажу, Пат. молвил улыбчивый майк когда они наконец протолкнулись к двери через толпу глумливых граждан на море нынче беспокойно а как думаешь к чёрту их всех раздражённо отозвался керриган сердитый и решительный они не управляют мной или моим округом я мать их так голосую как хочу присоединяюсь сказал тирнан и мужественно выпитил грот «То же самое относится ко мне, но там становится жарковато, правда?» «Жар костей не ломит», — отвечал Керриган, заподозривший, что его товарищ по оружию мог пасть духом. «Но им никогда не сделать из меня труса». «Из меня тоже», — подтвердил улыбчивый Майк. Затем появился мэр в сопровождении небольшого оркестра из волынок и барабанов, наяревавшего «Привет вождю». Он поднялся на трибуну под приветственные крики горожан, доносившиеся снаружи. В галерке наверху столпились избранные наблюдатели от народа. Когда тот или иной олдермен поднимал голову, то видел море недружелюбных лиц, обращенных к нему. «На друзей мэра нужно смотреть снизу вверх», — шепнул один олдермен другому с язвительной усмешкой. Начались мелкие препирательства, как обычно бывало при обсуждении незначительных вопросов. Обитатели Голёрки получили возможность отпускать комментарии по поводу членов городского совета, делая замечания в адрес той или иной местной знаменитости. Это Джонни Доулинг, вон, тот, здоровенный, блондин с круглой головой. А там Пинский. Глянь-ка на этого крысёныша. А это Керриган. Крепче держись за свой изумруд. Пад. У тебя не будет шансов разжиться взяткой сегодня вечером. Сегодня ты не примешь никакое постановление. Олдермен Винклер, сторонник Каупервода. С разрешения уважаемого председателя следует принять меры для восстановления порядка на галёрке, чтобы слушания могли проходить беспрепятственно. Мне представляется возмутительным, что при рассмотрении такого вопроса, когда интересы народа требуют самого пристального внимания, голос Гальёрки. Интересы народа! Другой голос. Садись на место, тебя подкупили. Олдермен Виндлер. С разрешения уважаемого председателя, мэр. Я прошу публику на Гальёрке сохранять тишину для рассмотрения данного вопроса. Аплодисменты. Гальёрка погружается в молчание. Олдермен Баленберг, крупный загорелый и цветущий мужчина, сторонник Каупербуда. Прежде чем представить на рассмотрение совета постановление, которое носит моё имя, я прошу разрешения сделать одно заявление. Когда я внёс проект этого постановления на прошлой неделе, то сказал. Голос с гальёрки Mais daem, što ty skazal? Alderman Balenberg. Ya skazal, što sdelal eto ne po svoyey initsiative. Khachu obyasnit', što ya sdelal eto po prosbe ryada dzhentlmenov, kotorye s tekh por vystupali pered chlenami komiteta, kotoryy teper' predlagayet eto postanovleniye. Golos s galyorki. Dovol'no, Balenberg! «Мы знаем, по чьей просьбе ты внес это постановление. Ты сказал то малое, что мог сказать». Олдермен Балленберг. «С разрешения уважаемого председателя...» Голос галерки. «Садись, Балленберг! Дай возможность высказаться к какому-нибудь другому взяточнику!» Мэр. «Господа на галерке, прошу не перебивать выступающих». Alderman Grwanik, вскакивая на ноги. Это возмутительно. Гальёрка набита людьми, которые явились сюда, чтобы угрожать нам и оскорблять нас. Речь идёт о крупнейшей публичной корпорации, которая долгие годы обслуживала этот город и делала это хорошо. А когда она обращается в городской совет с разумным предложением, вы даже не в состоянии нормально обсудить его. Мэр набивает галёрку своими приспешниками, а газеты будоражат людей, которые тысячами приходят сюда и пытаются запугать нас. Я, например. Голос галёрки. В чём дело, Билли? Ты ещё не получил свои деньги? Олдермен Хрваник, американец польского происхождения с интеллигентной, даже артистичной внешностью, потрясает кулаком в сторону галёрки. Ты не посмеешь спуститься сюда и повторить это, трус. Хор из 50 голосов. Крысы! Билли, отрасти крылья и лети сюда. Олдерман Тирнан поднимается на ноги. Мистер Мэр, вы не думаете, что с нас достаточно этого безобразия? Голос из галёрки. Поглядите-ка, кто здесь? Разве это не улыбчивый Майк? Другой голос. Сколько денег ты рассчитываешь получить, Майк? Олдерман Тирнан, повернувшись к Голёрки. Я хочу сказать, что могу отделать любого, кто соизволит спуститься сюда и поговорить со мной лицом к лицу. Я не боюсь верёвок и пистолетов. Эти корпорации всё сделали для города. Голос Голёрки. Ой-ой-ой. Олдерман Тирнан. Если бы не трамвайные компании, то у нас не было бы никакого города. 10 голосов с галёрки. Ой, ой, ой. Олдерман Тирнин Храбра. У меня есть собственное мнение, не то, что у других. Голос с галёрки. Я бы так не сказал. Олдерман Тирнин. Я говорю о компенсации за те привилегии, которые мы собираемся предоставить. Голос с галёрки. «Ты говоришь о своем кармане!» Олдермен Тирнен. «Я и гроша Ломаного не дам за этих дешевых прохвостов и трусов на галерке. Я скажу, что с этими корпорациями нужно обойтись по-справедливому. Они помогли обустроить город!» Хор из пятидесяти голосов. «Ой, ой, ой!» «Ты хочешь, чтобы с тобой обошлись по-справедливому? Вот чего ты хочешь!» «Голосуй по-справедливому сегодня вечером, не то пожалеешь!» К этому времени многие олдермены, за исключением самых мужественных и закаленных, были более или менее напуганы столь жарким оборотом событий. Битва с галеркой, а тем более с толпой на улице, не предвещала ничего хорошего для них. Над ними восседал мэр, а перед ними находились репортеры, дографировавшие каждую фразу и каждое слово. Не знаю, что мы можем поделать, обратился Олдермен Пински к своему соседу, Олдермену Хрванику. У меня такое впечатление, что мы с таким же успехом можем и не пытаться ничего сделать. В этот момент слово взял Олдермен Джилран, невысокого роста, бледный, интеллигентный и настроенный против Каупербуда. По предварительной договоренности с мэром он был должен произвести вторую и, как оказалось, последнюю пробу сил по данному вопросу. «С разрешения уважаемого председателя», — произнес он, «я предлагаю, чтобы текущее голосование по предписанию Балленберга о 50-летних концессиях Было отложено, а документ был передан из Комитета по благоустройству улиц и площадей в Комитет городской ратуши. Этот комитет до сих пор считался членами Совета наименее важным и значительным. Его основные функции заключались в придумывании названий для новых улиц и определении рабочего графика обслуживающего персонала мэрии. Там не было ни привилегий, ни взяток. В духе демонстративного пренебрежения при организации нынешней сессии все сторонники мэра, реформаторы, которым нельзя было доверять, отправлены в состав этого комитета. Теперь предполагалось вырвать предписание из дружественных рук и отправить его туда, откуда оно со всей очевидностью уже никогда не вернётся. Настало время великого испытания. Олдермен Хоберкорн Спикер фракции Каупервуда, наиболее изощрённый в парламентских процедурах. Голосование не может быть отложено. Начинается долгое процедурное объяснение среди свиста и шиканья. Голос с галёрки. Сколько ты получил? Другой голос. Ты всю свою жизнь был взяточником. Олдермен Хоберкорн, повернувшись к галёрке с вызывающим видом, Вы пришли сюда запугивать нас, но вам этого не удастся. Вы слишком ничтожны, чтобы обращать на вас внимание. Голос с гальёрки. Ты слышишь бой барабанов, не так ли? Другой голос. Проголосуй неправильно, Хоберкорн, и тогда посмотрим. Мы тебя знаем. Олдерман Тернин про себя. Дела принимают дурной оборот, не так ли? Мэр Возражение отклоняется как недостаточно обоснованное. Олдермен Гилгер поднимается со задаченным видом. Мы что же, теперь голосуем за резолюцию Джиллерана? Голос Гальёрки. Можешь не сомневаться и голосуй как надо. Мэр. Да. Секретарь огласит список в алфавитном порядке. Секретарь начинает называть фамилии членов совета для голосования. Альтваст. Олдерман Альтваст, сторонник Каупера, терзаемый страхом. За. Олдерман Тирнан, обращаясь к Олдерману Керригану. Итак, один младенец утонул. Олдерман Керриган. Точно. Секретарь. Баленберг, тот самый, кто вынес постановление на голосование. Я за. Олдерман Тирнан. Выходит, Баленберг оказался слабоком. Олдерман Керриган, похоже на то. Кенн за. Фогерти за. Олдерман Тирнан нервно. И Фогерти туда же. Хрваник за. Олдерман Тирнан и Хрваник. Олдерман Керриган, а мужество своих коллег они уже напустили в штаны. Ровно через полторы минуты голосование завершилось, и Каупервуд проиграл 45 голосов против 21. Было ясно, что постановление о концессиях уже не удастся воскресить.